Глава четырнадцатая. Петербург. Апрель 1791 года. Аудиенция у Екатерины II. Ну что, адмирал, не посрамишь чести русской? Не будут над нами всей Европы смеяться и пальцами показывать? Как можно, ваше императорское величество. Лучше уж смерть, чем такой позор. А вот помирать-то, адмирал, права не имеешь. Тебе доверена защита наших границ, и ты сначала выполни свою задачу, а вот потом можешь и умирать. Сама удивляюсь, как я тебе доверилась? Ну уж, больно складно ты все задумал, но главное даже не в этом. За тебя силы небесные просили, было мне видение, ангел явился и сказал, чтобы я тебе помогла. Так что есть у тебя поддержка на небесах, есть». А на земле я тебе помогу, сколько смогу. Что тебе еще надо? Только верить мне, ваше императорское величество. Много хулы на меня польется, да и сейчас, наверное, уже началось. Но ни корости личной, не ради живота своего я это задумал. Мне только судьба России важна, ведь и у меня было видение. Сказано было, иди и действуй, защити страну. Я и пошел. А что из этого получилось, вам виднее. Значит, мы все правильно по велению небесных сил сделали, и отступать нам нельзя. Не отступлю, Ваше Императорское Величество. Только порой мои действия будут вызывать недоверие и недопонимание у всех, поэтому и прошу верить мне. Многое буду делать необычного. И много злых слов и слухов вызвал. Но не зря я сказал о видениях. В них часто высшие силы дают подсказку. А вот ни их, ни вас я подвести не могу. Нет у меня другого пути, кроме как справиться с этим делом. Хорошо, адмирал. Я запомню твои слова. И прежде чем решать что-то, призову тебя и выслушаю. Отчеты мне пиши каждый месяц. Указания помогать тебе всем разосланы, так что действуй. И жду только победных реляций. Я готов. Отправляюсь в ближайшие дни, как только море позволит. Ну что же, удачи тебе, адмирал. Открытое море. Май 1791 года. Муловский. Можно сказать, что наше плавание началось. Корабли держатся вместе и идут уверенно, погода благоприятствует, недовольных нет. Мы заходили в Портсмут, закупили кое-какое оборудование, провиант, и теперь наш путь лежит к мысу Доброй Надежды. Эта дорога должна быть спокойнее, чем вокруг мысы Горна. А то у меня на борту ученые, мастера, их надо поберечь. Да и по времени мы должны прибыть, когда лед сойдет, и можно будет плавать в тех местах. Сегодня я собрал ученых и мастеров вместе и хотел всех ознакомить с предстоящей работой. Что-то уже было сделано, но многое еще существовало только в виде замыслов. Так что пора их притворять в реальность. Я, капитан Муловский, близко с миром науки и производства не сталкивался. А Жень Косиницын больше видел производство и науку со стороны практического использования. Работал на станках, управлял машинами и механизмами, правда, для получения нужной квалификации необходимо было сдавать экзамены. А они подразумевали изучение какой-то теории, которая чаще всего давалась в сокращенном объеме на курсах подготовки. В этом плане существенную помощь могло оказать увлечение моделизмом. Изготавливая различные корабли, диарамы и образцы техники, приходилось изучать прототипы, их устройство и принцип действия. Вот это и должно было послужить некой основой для формулировки моих требований. Скажем так, я хотел получить сегодня то, что будет открыто и широко применяться только через сто лет. Касалось это, в первую очередь, оружие, кораблей и производство. Ну и, кроме того, я надеялся воспользоваться историческими сведениями о будущем устройстве мира, известном из памяти Синицына. На восток, кроме Калмагора, шли еще три транспорта – «Волга», «Онега» и «Сверь». Под командованием, соответственно, капитан-лейтенантов Дашевского Кучевого и Амирева. Каждый из транспортов был забит оружием, порхом и провиантом. На каждом находилось до полусотни солдат и матросов, команда будущих кораблей, которые должны быть построены в Охотске. Из офицеров было четыре капитан лейтенанта столько же поручиков и два майора. Корабли не новые, но в хорошем состоянии и способные служить еще не один год. В полном составе был и мой временный штаб, вместе с наблюдателями от придворных и имперских служб. Были отправлены для присмотра за неуемным контр-адмиралом Уловским жандармы, полицейские и разные секретные, от меня, агенты и прочий вспомогательный персонал. Ну и, конечно, мастера. Всех ученых и оружейников я разместил на Калмогоре, остальные обустроились на транспортах. Тесновато, конечно, но все лучше, чем пешком через всю Сибирь идти. Погода стояла хорошая, светило солнышко, море было спокойно, и я собрал всех нужных мне людей на палубе флагмана. Их оказалось достаточно много, так что разместиться нигде в другом месте мы не смогли. Сейчас здесь собрались почти все те люди, во всяком случае, я так считал, от которых зависел успех всего дела. Как ни странно, среди присутствующих не было представителей могущественных российских родов, всяких там Голицыных, Шереметьевых, Гагаринах и прочих. Защищать и спасать страну от территориальных потерь на Востоке и обеспечивать ее будущее должны были самые обычные люди. Мелкие дворяне, разночинцы, крепостные и вольные мастера. Я внимательно смотрел на них, кто меня окружал, и хотя про большинство из них я ничего сказать не мог, только о некоторых, и то благодаря памяти Синицына что-то знал об их заслугах, признаваемых потомками и вкладе в развитие науки и техники, у меня внутри разгоралось чувство уверенности, что все получится. Вот сидит ловец Тови Егорович. Ему 44 года. Потомственные ученые прославятся многочисленными опытами по изучению абсорбции, кристаллизации и также работами в области органической химии и технологии органических веществ. Кстати, именно им была разработана технология очистки водки от сивушных масел с помощью угля, широко применяющегося в последующем. Другой химик. Севергин Василий Михайлович. Ему 36 лет. Результатам его работ будут признан основоположником русской минералогической школы, а также отметятся значительным вкладом в развитие химии и технологии. Эти направления – минералогия, химия и технология использования минералов – всегда были основными в его деятельности, и, надеюсь, он мне окажет существенную помощь. Петров Василий Владимирович, физик и электрик. Первым в мире получил электрическую дугу и исследовал тлеющий разряд. Его беда занимался только гальваническими элементами и не придавал значения электромагнетизму. Но мощные аккумуляторы нам тоже нужны, а электромагнетизмом я его заинтересую. Так что есть надежда на получение моторов и генераторов. Исследователь и неутомимый путешественник Лепехин Иван Иванович. И хотя он уже не молод, 51 год, но от него стоит ожидать организации работ по исследованию новых территорий. Да и сам он еще, пожалуй, сможет отправиться не в одну экспедицию. А исследовать надо много. Амур пройти, а также по Аляске и прочим землям побродить. Там есть что взять. Ну и, конечно же, Кулибин Иван Петрович. Это, можно сказать, огромнейшая удача, что удалось привлечь такого человека. Он будет полезен в любой области, начиная от обычной механики и заканчивая оптикой и паровыми двигателями. А если еще сможет заняться обучением новых специалистов, то это будет вообще прекрасно. Наши места с одной из колон переселенцев Идет Черепанов, автор будущего паровоза. И вместе они смогут горы своротить. А каких оружейников удалось привлечь, не могу не порадоваться. И жду, когда можно будет заняться с ними обсуждением нового оружия. Цыгаев, автор казачьей винтовки троица калибром 9 мм. Макарищев, Келлер, Лебедев и еще несколько специалистов, работы которых превосходили известные западные образцы. А кроме них были и другие, не такие известные мастера, но тоже из числа лучших. Были и пушкари, но это отдельный разговор. В задних рядах мялась группа из нескольких мужиков. Мастера, занимающиеся мехобработкой и получением железа. По большей части это были казенные крепостные, отправленные в дальние края по указанию государами. Надеюсь, у меня найдется, чем их порадовать. Но что-то пауза затягивается, и пора начинать разговор. Значит так, комрады, вы все знаете задачу, что поставила перед нами государыня. Я уже говорил о ней, но сейчас пришла пора подумать, как ее выполнить. Задача проста – обеспечить при любых условиях и любой ценой защиту и безопасность восточных границ России. Но за видимой простотой скрывается ее уникальность и сложность. Чтобы добиться поставленной цели, в первую очередь придется заселить эти земли. Нужны люди, которые будут там жить и работать, поддерживать и кормить армию и флот. Путь от центра России в те места занимает не меньше полугода. А это значит, что рассчитывать мы можем только на свои силы. И нам придется делать все самим. Строить корабли, выплавлять железо, делать ружья и пушки, растить хлеб. Жить в тех краях тяжело. Мороз, туманы, ветер, дожди – все это присутствует в предостаточном количестве. Так что придется на время забыть о спокойной и размеренной жизни, а заниматься созданием условий для выживания. Но будут и приятные новости. Над нами нет никаких хозяев, мы никому не подчиняемся, и перед нами одна задача – защита границ. Территория корпорации определена, и на ней будут установлены свои правила. Императрица об этом знает и согласилась. Самое главное – у нас нет крепостного права. Все холопы получают волю и становятся свободными так и передайте основным людям. Но это справедливо только на нашей территории. Если вы вернетесь обратно в центральные губернии, то все будет по-прежнему. Кроме того, нравится вам это или нет, деньги придется зарабатывать самим. Империя ничего не даст. Мы должны добыть пушнину, найти золото или изготовить какую-то продукцию, потом это продать, и полученные деньги использовать на развитие наших земель, выплату жалования, закупку продовольствия. На первое время у нас деньги есть, а потом заработаем. Никто не останется обиженным. Все свои обязательства корпорация выполнит. Что еще стоит отметить? Придется много плавать и воевать. Наши земли раскинуты на обоих краях океана, Так что корабль будет основным средством передвижения, и его надо сделать крепким, быстрым и способным плавать в любое время при любой погоде. А земли там достаточно враждебные. И хоть есть в тех местах наши потенциальные союзники, их надо еще научить воевать да вооружить. Так что это будет не менее сложная задача. Где взять людей для всех работ? Будем выкупать крепостных. Самых сообразительных учить новым профессиям и пристраивать на производство. Будем открывать школы и учить детей. А также налаживать дружеские отношения с туземцами. Они должны стать нашими союзниками и помочь справиться с врагами. А кроме того, нам необходимо изучать новые территории, искать сырье и минералы, строить новые города и остроги. Я назвал только самое главное, что предстоит сделать. О конкретных направлениях деятельности мы будем говорить с каждым из специалистов. Теперь я готов ответить на вопросы. Задавайте, не бойтесь. Для меня важно, чтобы каждый понял, что ему предстоит сделать. После небольшой паузы в задних рядах поднялся кто-то из мастеров. Высокий, могучий, про таких говорят, косая сажень в плечах, с небольшой бородой, сжимая в руках картуз, смущаясь и запинаясь, спросил. «Ваше высокополгородие, а что там вы про волю говорили? Можно про это узнать?» «Чтобы не мучиться, можете обращаться ко мне по званию контр или просто адмирал. Кому удобнее, по имени, Григорий Иванович или просто командующий. А что касается воли, то здесь все просто». Крепостное право на территории Даль-России не действует. Это значит, что любой крепостной крестьянин, мастер, пусть даже и казенный, женщина или ребенок, попав к нам, признаются свободными. Но это справедливо только на подконтрольных корпораций землях. Если вы попадете обратно в центральные губернии, то все вернется к прежнему. Кто был крепостным, им и останется. Там действуют другие правила. А как адмирал, надо понимать? Свободный человек. Продолжал меня расспрашивать мужик. Да, в общем-то, только так, как каждый сам определяет, как ему жить. Никто не может распоряжаться его судьбой. Нет, ограничения, конечно, есть. Есть такое понятие, как дисциплина. Если мастер сказал, что надо идти копать землю, значит, надо идти копать землю. Если командир сказал, что надо идти в атаку, значит, надо идти в атаку. Никаких беспорядков быть не должно. Но никто никого не может продать или заставить другого человека заниматься чем-то ему неугодным. Каждый сам выбирает, кем ему быть – охотником, крестьянином, солдатом, моряком. И в рамках выбранной профессии он обязан выполнять все требования начальства. Субординацию никто не отменял. Да, в общем-то, все как обычно, действуют те же правила для вольных, что и в других местах. Но все должны работать. Бездельников, пьяниц и воров будем отправлять обратно. А бумагу какую-то надо получать? Надо. Каждый получит бумагу, паспорт, в котором будет сказано, что он является жителем Даль-России. И денег за это платить не надо, как и от и прочих платежей. У каждого жителя Даруси одинаковые права, что у меня, что у него, я указал на автора вопроса. Но это не значит, что мы одинаковые. Возможности, а самое главное, ответственность у нас разная. Принимая какое-то решение, например, стать крестьянином, каждый принимает на себя определенную ответственность, связанную с выбранным образом жизни. А пороть будут. «Нет, физические наказания запрещены, за это буду выгонять с подчиненных мне земель». «А как насчет земли? Получить можно?» – вступил в разговор сосед первого мужика. «Можно. Но лучшая земля находится в Америке. На нашем берегу условия для земледелия не очень подходящие. Разве овощи выращивать, картошку, там, репу, горох? Но это тоже надо» или скотину разводить. Землю каждый желающий получит бесплатно. Ему даже суду дадут на обзаведение хозяйством и семена. Для желающих осваивать места новые и вновь открытые будут и другие льготы. Но при этом придется постоянно быть готовым отразить нападение туземцев. И еще. Те, кто будет заниматься сельским хозяйством – Как минимум половину урожая обязаны продавать корпорации. Ей нужно кормить мастеров, армию и флот. А вот остатки можно продавать кому угодно. А что, Григорий Иванович, вы думаете об образовании и медицине? Это решил в разговор вступить Севергин Василий Михайлович. Образование и медицина будут бесплатные, причем желательно, чтобы образование было общим. Каждый должен уметь как минимум читать и писать. Сразу предупреждаю, учителей нет. Каждый грамотный должен выступать в роли учителя. И даже дети, умеющие читать и писать, будут учить взрослых. Так что прошу всех к этому быть готовыми. И хотя обучение грамоте будет происходить несколько своеобразно, учителя будут получать за свою работу деньги. Смею уверить вас, что их заработка хватит на вполне приличную жизнь. «А кому и какое жалование будет выплачиваться?» – раздался вопрос уже со стороны военных. «Для начала будет установлено двойное по сравнению с действующим в России, и каждому дополнительно будет установлена надбавка в зависимости от должности, знаний и умений, ответственности и многих других факторов». Будут доплаты за участие в экспедициях, патрулирование, боевые и много еще за что. Тяжелая и опасная работа должна хорошо оплачиваться. Положение об этом будет разработано и доведено до каждого. А с кем придется воевать и кого учить? Не унимались военные. Тут ситуация очень сложная и неоднозначная. В первую очередь необходимо бороться с браконьерами. В наших водах можно добывать механо-значительные суммы, а это наши с вами деньги. Так что всех любителей морского промысла, пушнины из чужих стран, стоит сразу прижать к ногтю. Кроме того, в морях много китов, моржей и тюлени. Их надо защищать от неумеренного истребления со стороны иностранцев и прочих любителей легкой добычи. Среди них стоит отметить в первую очередь англичан и американцев. Да-да, они специально приходят в те места для добычи мехов и морского зверя. Причем непосредственно у наших берегов. А это означает обычное воровство наших денег. Вот с ним и надо бороться. То же самое можно сказать и о добыче пушнины в тайге. Там соболь. И добывать его должны только наши охотники, но никак не китайцы. Это то, что касается охраны ресурсов. Теперь про охрану границ, что особенно актуально для Амура. Он должен стать нашей внутренней рекой. Никаких китайцев там быть не должно. И в обязательном порядке стоит задуматься о расширении границ на юг от Амура. Все сказанное в полной мере относится к острову Императрицы, Сахалину, Камчатке и всему побережью вдоль Охотского моря. Несколько иная ситуация на западном побережье Америки. Там пытаются отстаивать свои права испанцы, которые самовольно занимают земли, принадлежащие России. Эти территории должны полностью находиться под нашим контролем. Кроме того, там может начаться большая война с американцами. Сейчас они не то чтобы открыто воюют с индейцами, но уже продвинулись достаточно далеко вглубь их территории, И этим угрожают нашей безопасности. Значит, придется местным помогать. С соседями и исконными хозяевами этих земель необходимо поддерживать хорошие отношения. В первую очередь надо будет дать им огнестрельное оружие, научить воевать и помочь остановить американцев. А еще лучше отбросить их обратно на восток, к Атлантическому океану. Причем напрямую даль России в войне участвовать не будет. Но вот помешать принятию участия в боевых действиях добровольцам, частным лицам, запретить им помочь кому-то в борьбе за свою свободу мы не можем. Ну и возможен конфликт с японцами, правда, это маловероятно, они пока абсолютно не готовы к современной войне. Немаловажное значение будет иметь расширение влияния корпорации на юг. Мы через эти территории пройдем, и вы сами увидите, на что стоит обратить внимание. Вот что вкратце могу сказать о складывающейся военной обстановке. А чем воевать будем? Пока тем, что есть. А что будет потом, зависит от наших мастеров и производственников. Какое оружие и корабли нам дадут, тем и будем воевать. А где? И как жить будем, и чем питаться? Первоначально придется всем располагаться в казармах, но постепенно начнем строить отдельные жилища. Если кто-то захочет сам поставить себе дом, препятствовать не будем. Землю и лес выделим бесплатно. А кормиться, опять же, на первое время придется из общего армейского котла. Потом все желающие смогут получать продукты на складах или покупать их в лавках, как только они появятся. Нет на нашей земле пока удобств и комфортных условий, но будут, и мы их создадим сами. Подобные вопросы мне задавались еще очень долго, казалось, им не будет конца. Но постепенно я удовлетворил первое любопытство, и пришла пора осмысления сказанного. А это могло означать, что впереди меня ожидает еще больше вопросов. Подводя итог своеобразного собрания, я предупредил присутствующих. Сейчас мы обсудили только первый начальный этап строительства нашей будущей жизни. Следующий разговор приведем напрямую со специалистами. Я буду беседовать отдельно по каждой теме – вооружению, кораблям, производству и многим другим проблемам, важным для нашего выживания. Поэтому уже сейчас прошу специалистов приготовить свои вопросы, нам совместно придется искать на них ответы.